Я родился там, где полгода зима, полгода снег. А в мире, это, кстати, правда, почти половина человечества никогда не, сне, не видели снега. А в мире так много людей, которые снега никогда не видели, потому что они родились и живут там, где всегда жарко. Как их жалко. Как их жалко. Я прочел массу английских романов. Я слышал бесчетное количество песен на иностранных языках. И я видел бесконечное количество американских фильмов. А они там нашего кино не смотрели. И наших песен не слыхали, как их жалко, как их жалко. Я так люблю нашу непоседливость. Мы же такие непоседливые, мы какие-то неугомонные, мы все какие-то такие неугомонные какие-то. Нам всех зуд шил в заднице. Надо куда-то мчаться на последние деньги из последних сил, куда-то за море а лучше за океан, чтобы увидеть эти какие-то скалы. какие-то океаны, не знаю что-то пирамиды, дворцы, музеи, джунгли, все это увидеть, сфотографировать, попробовать понюхать, съесть, привести магнитик на холодильник. Нам так хочется, мы так мечтаем с самого детства мечтаем посмотреть весь этот мир, а они там, туда, где мы родились, ездить не мечтает вообще. Как их жалко, как их жалко, потому что у нас здесь Потому что у нас здесь, у нас здесь, так как нигде. Потому что с нами, с нами здесь. Бывает иногда, ну так по душе. Ну так бывает с нами по душе, так как ни с кем. Потому что у нас здесь, блядь, такая зима. Ну и лето иногда бывает. Спасибо. Спасибо, дорогие! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо.